Эльфрида. В середине зимы в этой холодной северной стороне светало поздно. Просыпаясь, Эльфрида открывала глаза в полнейшей темноте и не сразу могла сообразить, который час. Она осторожно нащупывала часы, скосив глаза, вглядывалась в светящийся циферблат, и если это было два часа ночи, она, случилось, выбиралась из постели, надевала халат и шла в ванную. Иногда было пять утра или восемь, время вставать, и все равно никакого просвета в небе, черно как в полночь. Этим утром она протянула руку, дотянулась до часов, была половина восьмого. Рядом с ней спал Оскар. Она тихо, чтобы не потревожить его, выбралась из постели, надела теплый халат, сунула ноги в тапочки и подошла закрыть окно. Снова шел снег, не густой, но тяжелый, слякотный. Ветер гнал с моря крупные влажные снежинки. Они кружились вокруг церкви, неслись меж черных ветвей кладбищенских деревьев. Свет уличных фонарей окрашивал их в золото. Зрелище было настолько эффектное, что Элфреде захотелось, чтобы кто-то еще полюбовался этим золотым снегопадом. Оскар будет недоволен, если его разбудить, поэтому она не стала его трогать и спустилась на кухню, где вскипятила чайник и заварила чай. Поднявшись в гостиную, раздернула занавеси и поставила на столик у окна две кружки. Потом пошла в мансарду будить Люси. Люси спала, как младенец, ладошкой под щекой, длинные волосы обвелись вокруг шеи. Кровать ее стояла под окном, уходившим под самую крышу. Занавески не были задернуты, стекло сплошь залепил мокрый снег. Элфреда включила лампочку возле кровати. «Люси!» Люси пошевелилась, потом повернулась, зевнула и открыла глаза. Люси, ты проснулась? Теперь да. Вставай, хочу тебе кое-что показать. И я приготовила чай. Который час? Без четверти восемь. Люси сонная села, потерла глаза. Я думала, сейчас ночь. Нет, утро и такое прекрасное. Все еще спят, но я хочу кое-что тебе показать. Все еще в полусне Люси встала, закуталась в верблюжий халат. Холодно, сказала она. Это ветер, и опять идет снег. Они спустились по лестнице, в доме стояла тишина. Гостиная была полна света, который лился снаружи. Посмотри. Элфрида перешла комнату и устроилась на кушетке под окном. Какое изумительное зрелище. Я просто не могла не показать тебе, Боялась, что снег прекратится, и ты этого не увидишь. Но все так, как было, когда я проснулась. Люси села возле нее и теперь уже не отводила от окна глаз. Немного погодя, она сказала, «Как в стеклянных шариках, у меня были такие. Внутри у них была вода и маленькая церковь, а если потрясешь, то начинал падать снег». И я тоже вспоминала такие шарики. Но эти хлопья золотые, потому что светят фонари. Они как золотые лепестки. Такие картинки рисуют на рождественских открытках, сказала Люси. Только кажется, что на самом деле так никогда не бывает. А какие чистые улицы, ни одного следа, ни человеческого, ни от машины. Как будто в мире существуем только мы с тобой и никого больше. Элфреда помолчала, о чем-то задумалась. Боюсь, на дорогах будет плохо, метель, сугробы хорошо, что нам не нужно никуда ехать, Люси поежилась, пей чай, Люси. Люси обхватила кружку ладонями, наслаждаясь ее теплом, и с удовольствием начала пить. Обе молча смотрели в окно, потом появилась одинокая машина, объехала церковь и устремилась по направлению к шоссе. Она ехала медленно и осторожно, оставляя за собой след из пары темных полос. Когда она скрылась, Люси спросила, а который теперь час во Флориде? Элфрида опешила. Люси никогда не говорила ни о Флориде, ни о матери, ни о ее новом друге. «Не знаю», — спокойно ответила она. «Кажется, разница в пять часов, значит, три часа ночи. Наверное, там тепло и влажно. Довольно трудно представлять себе это. Я никогда не была во Флориде и вообще в Америке». Элфрида ждала, что Люси продолжит разговор, — Но девочка ничего больше не сказала. «Тебе хотелось бы там побывать?» — мягко спросила Элфрида. «Синее небо, пальмы, бассейны». «Нет, я бы все это возненавидела. Поэтому я туда и не поехала». «Но твоей маме это было бы приятно, а у тебя получились бы замечательные каникулы». «Мне не нравится Рэндалл Фишер». «Почему же?» Он такой скользкий, противный. А может, на самом деле он милый и безобидный? Вот мама так и считает. Тем лучше для нее. Мне в тысячу раз приятнее быть здесь, чем во Флориде. Здесь настоящее Рождество. Правда, оно будет настоящим? Я надеюсь, Люси, но не уверена. Подождем, увидим. Оскар! «Оскар, расположившийся возле камина, поднял глаза от газеты. «Да, дорогая, оставляю тебя в одиночестве». «Навсегда?» «Нет, примерно на полчаса. Я позвонила Табите Кеннеди и еду к ней, чтобы взять на прокат бокалы для нашей вечеринки. У нее несколько запасных наборов для рождественских визитов прихожан, и она сказала, что мы можем на них рассчитывать. Как мило с ее стороны. Придется взять машину». Буду ехать со скоростью пять миль в час и очень осторожно. Хочешь, я поеду с тобой? Если ты сам этого хочешь. Я предпочел бы остаться тут, но готов тебе помочь. Может, лучше, когда я вернусь, поможешь мне выгрузить коробки из багажника и внести в дом? Конечно, позови меня. Между прочим, почему так тихо? Где все? Сэм с Кэрри поехали в Бакли, а Люси закрылась в мансарде, завертывает рождественские подарки. «Если хочешь, можешь немного погулять и взять с собой горацию. Снег перестал». Оскар не выказал особого восторга по поводу этого предложения. «Может быть», — неопределенно сказал он. Элфрида улыбнулась, потом наклонилась поцеловать его. «Будь осторожен», — сказала она, но Оскар уже углубился в газету. На улице дул холодный злой ветер. Закутавшись, в сапогах, в пальто-накидке и шерстяной шапке, Элфрида вышла из теплого дома и понежилась. По небу неслись облака, в морозном воздухе кружили чайки. Машина Оскара была укутана снежным покрывалом. Элфрида рукой в перчатке смахнула слой снега с ветрового стекла, но под ним был лед, поэтому она села, запустила двигатель и включила обогреватель. Вскоре по стеклу потекли струйки воды, заработали дворники и образовались два сектора чистого пространства. Она осторожно двинулась вперед, медленно проехала по улице, потом свернула на дорогу, ведущую по холму к дому священника. Проезжую часть уже посыпали песком, и Элфрида без всяких происшествий благополучно достигла цели. Она остановилась у калитки, протоптала тропинку через полисадник, счистила снег с сапог, ступила на крыльцо, нажала кнопку звонка и отворила внутреннюю дверь. «Табита? Я здесь, на кухне». Дом уже принарядился к Рождеству. У подножия лестницы стояла елка не очень большая, украшенная блестками и звездами. Сверху фистонами свисали бумажные цепи, как видно, прошлогодние. Из открытой двери в глубине прихожей появилась табита. В фартуке волосы стянуты на затылке тугим узлом. Эльфрида, как я рада вас видеть!» А я совсем захлопоталась и только что сварила кофе. «Входите скорее и закрывайте дверь. Вы пешком?» Элфрида расстегнула пальто и повесила его на перила лестницы. «Нет». Набралась храбрости и приехала на машине. А иначе нельзя. Две коробки я бы не донесла. Поскользнулась бы и разбила все бокалы, да еще бы ногу сломала в придачу. Она последовала за на кухню. «Какой, однако, вкусный запах!» «Я пеку!» Сладкие пирожки, булочки с сосиской, два торта и несколько песочных коржей. Вообще-то я люблю печь. На Рождество, это во не шуточки. Вожусь с раннего утра. И еще надо сделать прослойку и пропитать торты коньяком. А рождественский пирог надо поставить в холодильник и отварить ветчину. Дело в том, что в эти дни к нам заходит множество прихожан с поздравительными открытками, с подарками Питеру, И всех надо пригласить в дом, напоить, накормить, хотя бы из благодарности. «Вы так заняты, а я неожиданно вторглась. Прошу прощения. Вы нисколько мне не помешали. Я хоть посижу и отдохну пять минут». Табита налила кофе и поставила кружку на стол. «А вообще-то мне ужасно хочется удрать из дома. Погулять бы по берегу или покататься на санках, сбросить с себя все заботы, а не торчать у плиты» из-за этих праздников. Наверное, праздники не были задуманы, как тяжкий труд. Каждый год я даю себе слово упростить всю эту церемонию и каждый год все больше ее усложняю. От кофе исходил такой дивный аромат, что Элфрида поддалась уговорам хозяйки и села к столу. Кухня в доме священника была оборудована, пожалуй, не менее старомодно, чем в усадьбе, только выглядела куда веселее. Двери украшали рисунки Клодек, а старый стол был завален какими-то бумагами и фотографиями. Ясно было, что это царство Табиты, где она не только варит, жарит и кормит семью, но и организует свою деловую жизнь, звонит по телефону, пишет письма. Сейчас она налила кофе себе и села по другую сторону стола. Ну, рассказывайте новости, что происходит в вашем семействе. Ничего особенного. Оскара я оставила за чтением газеты. Сэм и Кэрри поехали в Бакли осмотреть шерстяную фабрику. Сэм это тот таинственный незнакомец, который возник из снежных хлопьев. Он все еще у вас. И останется с нами на Рождество? Погода стоит ужасная, и ему никуда не проехать. Боже, как грустно. Они с Кэрри подружились? Кажется, да, осторожно ответила Элфрида. Очень романтично. «Табита, он женат?» «Тогда почему он без жены? Она в Нью-Йорке. Они в натянутых отношениях?» «Кажется, расстались. Подробностей я не знаю». «Ну и ладно», — философски заметила Табита. «Мало ли что бывает». «Даже не верится, что мы с ним так недавно знакомы. Кажется, мы все живем в одном доме уже не один месяц, а на самом деле прошло лишь несколько дней». Как бы там ни было, но завтра вечером вы познакомитесь и с Сэмом, и с Кэрри. У нас в усадьбе от шести до восьми вечеринка. Я поставила коробки в прихожей. Шесть бокалов для вина, шесть стаканов и пара кувшинов. Тарелки понадобятся? Не думаю, кормить мы не будем, только маленькие бутерброды. Кэрри их сделает. Сколько ждете гостей? Ну, думаю, вместе с нами будет человек семнадцать, вас четверо. «Клодок, скорее всего, не придет. Она приглашена на ужин к своей школьной подруге и останется там ночевать. Вы не обидитесь?» «Нисколько там ей будет веселее. Но Рори точно будет. А кто еще?» «Джеми Эрскин Эрл с женой. Джеми и Эмма. Я и не знала, что вы с ними познакомились. Он приходил к нам оценить мою картину, но оказалось, что это копия». И автор вовсе не Дэвид Уилки, так что еще одна мечта развеялась как дым. «Вы хотели ее продать?» «Я должна была ее продать, но теперь не продам». «Правда, он забавный, я имею в виду Джемми. Выглядит юнцом лет пятнадцати, но он не только известный эксперт в своей области, но и отец троих озорных мальчишек. А Сэм вы знакомы?» «Только говорила по телефону, приглашала ее». Она очень славная, простая, сердечная, разводит шотландских пони, занимается обучением собак и присматривает за всем в кинсфере. Джемми куда больше интересуется розысками антиквариата, старинными подсвечниками и забытыми портретами. Эмма одна управляет фермой, помогает, когда начинается окот овец, следит за починкой крыши. Кого еще пригласили? Ратли, хозяина книжной лавки с женой. Хорошо. Доктора Синклера с женой. Тоже хорошо. Но я не знаю их имен. Джорди и Дженнет, И миссис Снит с супругом. Миссис Снит и Арфур. Понимаете, услышав, что я приглашаю гостей, она предложила прийти и помочь, помыть бокалы. Ну, а для меня было бы невыносимо думать, что она сидит одна в кухне, а я пригласила ее присоединиться к нам и привезти с собой Арфура. И она сказала, что Арфур будет разносить напитки, как дворецкий. Она с такой теплотой отнеслась к Оскару, и ко мне. Я не могла их не пригласить. Они будут душой общества. Табита допила кофе, отставила кружку, и глаза их встретились. «Как Оскар?» — спросила она. Все еще предпочитает сидеть в тишине и в одиночестве, читает газету или разгадывает кроссворд. Питер дал ему запасной ключ от органа. Вы знаете об этом? Нет, Оскар мне ничего не сказал. Питер считает, что это пошло бы ему на пользу. Музыка, своеобразная терапия. Он им не воспользовался. В церкви он был только однажды с Люси. Ей хотелось посмотреть здание. Насколько я знаю, больше он туда не заходил. Но вряд ли это утешило бы его. А Оскар и не нуждается в утешении. Он только хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы он сам, как сможет, быстрее или медленнее, пережил это время. А что касается наших гостей, званных и незваных, мне кажется, как ни странно, ему вся эта суматоха доставляет удовольствие. Он очень ласков слюси. И все-таки Табита, я знаю, какая-то часть его души все еще закрыта, даже для меня, как будто она в другом месте, в другой стране, странствует. Или в изгнании, за морем. И я не могу быть там с ним, потому что мне нет туда доступа. Питер сказал бы, что надо набраться терпения. Терпение никогда не входило в число моих добродетелей. Да их у меня вообще раз-два и обчелся. Табита засмеялась. Чепуха. Просто они не такие, как у других людей. Еще кофе. Нет, но было очень вкусно. Элфрида поднялась. Не буду больше вам мешать. Спасибо за бокалы и за то, что выслушали меня. Я провожу вас и помогу поставить коробки в багажник. Они не столько тяжелые, сколько неудобные, и завтра мы обязательно будем у вас.